Комментарии кандидата исторических наук Шервуд. Поверья о вестниках несчастья уходят корнями вглубь веков. Они тесно связаны в первую очередь с искаженным осмыслением древними людьми понятий сон, смерть и душа. По представлениям древних сон приносит определенный дух, о котором у европейских народов сохранилось много сказаний. Этот дух или духи навевают ночью людям кошмары и мучают их во сне. От основы слова «сон» образованы у германских народов слова «вредить» и «привидение», то есть «явление мертвеца». Поскольку души часто выступают в человеческом облике, как второе лицо, Приход привидения, по поверью, рассматривался как появление души, которая вернулась к живому из царства мертвых, чтобы забрать его с собой. Древние исландские саги полны таких историй. В древнегерманских языках подобные духи чаще всего именуются эльфами. Духи, которые приходят по ночам во сне к человеку, имеют способность к превращениям в собак, кошек, червей, птиц, чудовищ, девушек и тому подобное. Они проявляются и как звуки, пробуждающие людей от сна — гром, постукивание, крик петуха и тому подобное. Духи непосредственно связаны с ветром, при помощи которого они носятся по полям и лесам и забираются к людям, чаще всего выступая в облике птиц. Поверье о белых птицах, как вестниках несчастья, ведет свое происхождение от древнего европейского образа домового, нередко появляющегося в таком виде — Домовой всюду сопровождает хозяев дома, принося им то добро, то зло, и, как говорится в сагах и народных сказаниях, одновременно оповещает их о смерти. Сам этот персонаж народной фантазии имеет двойственную природу. С одной стороны он добр, с другой — зол. Он близок к людям и в то же время тесно связан с миром духов, то есть с потусторонним миром. Домовой показывается чаще всего ночью, в безвременье. Соответственно, и сон — это время между временами, то есть когда человек ни жив ни мертв. Поэтому домового, существо для которого в межвременье, как и для оборотней, нет никаких преград, народная фантазия наделила чертами посредника между жизнью и смертью. Поверья о белых филинах и совах, как вестниках смерти или несчастья, коренятся в анимизме, в вере первобытных людей в то, что леса и поля населены духами. В народных сказаниях духи выступают как лесные, древесные, болотные, полевые и тому подобное. Они тесно связаны с ветром, знают лечебные травы, бывают страшными и красивыми, легко превращаются в животных, которыми и управляют. Духи очень часто выступают как домовые, а белые филин и сова, кроме того, по народным сказаниям, прямо без всякого посредничества предвещают смерть. Эти ночные птицы — не только существа времени, но и души мертвецов, захороненных под деревьями, и одновременно древесные духи, поскольку живут на деревьях. Они ближе, чем домовые к потустороннему миру, но в то же время, выступая как домовые, связаны с людьми. Те же домовые представлены нередко гномами или кобальдами от германского слова кобы хижина. В сказаниях их рассматривают как духов шума, бормотание, треска, постукивания и тому подобное. Отсюда вера в таинственные стуки как вестники несчастья. Часто таких посредников между людьми и потусторонним миром представляли в образе лис, этих хитрых и изворотливых зверей. Свита древнегреческой богини охоты и вегетации Артемиды состояла из Эриней, богинь мщения, которые нередко оборачивались лисами. Так что и в этом случае можно легко проследить корни данных поверий, которые особенно распространены не столько в Европе, сколько в странах Востока. В древних сагах и сказаниях души умерших, как посредники между миром живых и миром мертвых, появляются и как огоньки, блуждающие в воздухе, и как присмыкающиеся или животные, черви, змеи, ежи и тому подобное, поскольку они не только тесно связаны с землей, обиталищем душ мертвых, но и имеют способность быстрого ползать, как и птицы вылетать, изо рта покидая мертвое тело. Духи в образе огоньков связаны с очень распространенным в Европе древним обрядом погребения сожжением мертвого тела. Считалось, что при кремировании душа в виде огня покидает его. Таким образом, сказания о вестниках несчастья коренятся в очень древних языческих верованиях, тотемизме, анимизме, в понимании межвременья, Как такого момента, в котором нарушается привычный ход событий и происходят всевозможные превращения, например, появляется черный теленок в стаде белых коров, а также в культе предков, которые являются потомкам в облике оборотней. И если подобным историям кое-кто верит в наши дни, то это связано лишь с живучестью суеверий, которые нет-нет, да и проявляются в двадцатом столетии.